В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе Игнатьичем. Был он старшим братом командора. И как к брату, так и к остальным чушанцам относился с долей превосходства, которого, впрочем, не выказывал. Напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и не уподоблялся брату. При дележе добычи «Не крахоборничал. Правда, ему и делиться не надо было. Он везде обходился своими силами. Но был родом здешний, сибиряк, и природой самой приучен почитать общество. Однако шапку при этом лишь к не ломать, или, как здесь объясняются, не давать себе на ноги топор уронить». Само собой ловил Игнат рыбу лучше всех и больше всех, и это законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина» который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой, гнильцой самолюбие, не умел и не хотел скрывать неприязнь к брату, и давно уже они оттурились друг от друга, встречались на реке до понадобности, в дни похорон, свадеб, крестин. Игнать щемел. Лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с палисадником под окнами. У Игнатьича стояло возле опарихи три конца, чуть на отшибе от фарватера. Однако и в сторонке от стрежи дивно брал стерляди Игнатьич. Младший братан, каторжная рожа, окружал концы старшего брата своими концами. Сокрушенно покачав головой, Игнать поднимал тяжелые якорницы, переставлял Самолова выше по реке и снова брал рыбу уловисто. Командор не отступал и таки вытеснил братца за золотую коргу. Но на новом месте пошла на Самолова Игнатьича стерлить, хотя и реже, зато отборная, мельче килограмм не попадалась» и тронула суеверные души челдонов в подозрение. Слово знает. Командор увидел как-то лодку брата, самосплавом идущую по реке, и покажись ему, что старший ехидно усмехнулся. Командор схватил ружье, щелкнул курками, игнач побледнел. «Опусти ружье, молокосос!» тюрьме сгною. Ненавижу, взвыл командор и, отбросив ружье, затопал ногами. Сгинь, пропади, застрелю. Ох, хорош, ни ума, ни заклику, как говорится. Не зря, мать покойница, каялась, что в зыбке не прикинул тебя подушкой. Игнать плюнул и умчался, не оглядываясь. Но даже молчаливая фигура старшего Тробина за рулем вызов Командору, скарготал он зубами, клялся про себя нащупать самолого братца и осада из мора, нахрапом ли выжить его с реки или загнать в такой угол, где рж и тот не водится. Поселок упивался скандалом, катил новость со двора во двор колесом. Жена командора. Глаз не казала на улицу. Ты чё, совсем уж залила лавянные шары? Наступала она на мужа. Совсем выволчился. Мало тебе, дочери, кровинки. Брата родного свести со свету готов. Давай уж всех нас заодно. В прежнее время за такую дерзость он бы искуделил супругу. Но после гибели тайки вызубилась она, потеряла всякий страх. Чуть что прет, на него всем корпусом тюрьмой грозит. Чует баба, свергнут грозный чеченец в самом себе. Добивает, дотаптывает стерва. И отправился на поклон к брату младший утробин. Через дорогу плелся, будто через тюремный двор. Игнать дрова колол. Издали приметил брата, задом к нему поворотился. Командор кашлянул, брат дрова колет. Из-за занавески в окно встревожно выглядывала пухленькая меднорожая жена Игнатьча. «В легоньком халатике взять бы за этот халат, да теремок подпалить крашеный-то, эх, пластал бы!» Командор сдавил коричневыми лапищами штакетник так, что вот-вот серу из дощечек выжмет. «Пьяная был да к. Игнатьевич воткнул топор, повернулся, кепку поправил. «А пьяному, что ли, закон не писан?» «Не по-людски ведешь себя, брательник. Мы ведь родня. Да и на виду у людей при должностях...» Командор с детства по учителей переносить не мог. Болел нутром при одной только попытке людей чего-то выговорить ему. Отлупи рожу всю, растворож, но не терзай словами. И ведь знает характер младшего старший брат. Но ведь ты, в кураж впал, и неповинную голову сечет, а кишки перепиливает. И вот ведь что занятнее всего, говорит-то старший брат, путем, все в точку. И насчет работы сымут с должности капитана, коли пьянствовать не бросит, И насчет промысла темного, который надо союзно вести. Ну вот вроде как близирничает братец. Спектакль бесплатный устраивает. Вот-вот и тайку, пожалуй, помянет. Тогда не вынести командору. Топор выхватит. Командор скрипнул зубами и домой подался. Тоже взял сколоть дрова на зиму. Да с такой силой крушил дерево, что которые поленья аж через заплот перелетали. Студенный осенний морок вышел Игначный несей, завис на самоловах. Перед тем, как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мармашом, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья. С двух первых самоловов Игнатич снял штук семь-десять стерлядей и заторопился к третьему лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую коргу, а это дает только мастерам высшей пробы. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуется. Глаз острится, нюх точиться не сам собою. С малолетства побратайся с водою, помокни, и тогда уж шарься в ней» как в своей кладовке. К третьему концу Игнать попал затемно. Пять раз заплывал тянул кошку по дну реки. Времени потерял уйму, промерз до самых костей, но зато лишь подцепил и приподнял самолов, сразу почувствовал на нем крупная рыбина. Шла тяжелая Давила вглубь, вела в сторону, И чем выше поднимал ее Игнатич, Тем грузнее она делалась, Остойчивее упиралась. Незавидная, рисковая доля браконьера, Возьми рыбу, да при этом Больше смерти бойся рыбнадзора. Подкрадется во тьме, сапает, раму наберешься, Убытку не сочтешь, Сопротивляться станешь, тюрьма тебе. Игнатич с рыбиной борется, Добыч к лодке правит, А оно в груди-то. Ухом поводит, глазом тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул. Оно уже трепыхнулось. Какое судно? Опасность от него. Отцепляться от самолова, пускать рыбину вглубь. Она живая, здоровенная, может изловчиться и уйти. Напряглось все в человеке пределе удара сердца слух напружинен до звона. Глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка внутри заморгает, как в пожарке опасность. Горим, горим! Пронесло. Грузовая самоходка, похрюкивая, прошла середины реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся, музыка на нем играла. Однотонная, и под эту музыку на верхней слабо освещенной палубе умирали три парочки, плотно сцепившись перед кончиной. Красиво живут, Игнач даже приостановил работу, как в кино. В этот миг заявила о себе Рыбина. Пошла в сторону, защелкали о железо крючки. Игнач отпрянул в сторону... Разом забыв про красивый кораблик, про парочки, Рыбина перестал диковать и только давила, давила вниз. По всем повадкам угадывался на самолове осетр. Большой, но уже умаянный. За кормой взбурлило грузное тело Рыбины, Вертанулась, разбрасывая воду. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь. Вперёд пошла, охлестывая воду и лодку Пробками, удами, ворохом волоча скомканных стерлядей Стряхивая их с самолова Хватил Дурила воздуху, забусел Мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнать И увидел рыбину возле борта лодки Увидел и опешил Черный лаково отблескивающий сутунок совкость обрубленными сучьями, крутые бока, означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминала водой, щекотала нитями струй лишь на вид мокрая глотка, на самом же деле ровно бы в толщенном стекле смешанном. С Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных усов до перепончатого крылатого хвоста. На доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован. Течение на вихревое — Лодку поводила из стороны в сторону, и слышно было, как скрижещут а металл плащи осетра, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой. После карышем или кострюком похож он на диковинно растопыренную шишку или на веретенце, по которым торчат колючки. Не вид ни вкуса, и хищнику никаком не слопать. Распорит костерька, проткнет утробу. И вот, поди ж ты, Из остроносой колючки эдакий боровище вырастает. И на каком питании-то? На мормышке, на козявках и на вьюнцах. Ну, не загадка ли природы? Совсем где-то близко закрякал коростелек. значит, напрягся слухом, вроде как на воде крякает. Карастель птиц сухопутная и лётная, давно пора ей убегти в теплую сторону, а вот падиш крякает, вроде как под ногами. Не во штанах у меня закрякало, Игнать хотел, чтобы шуточки сняли с него напряжение, но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта тоже не было». Наоборот, вроде как обмыло теплыми, прокислыми щами там слева, где несло дежурство, недреманное ухо. Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрищатый рот, выплевывала в воздух. Долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатьичу зловещей. Да что же это я? поразился рыбак. Ни бога, ни черта не боюсь, а. Одну темную силу почитаю. Так, может, в силе ты и дело? Игнать вынул фонарик, Вороватый из рукава Осветил рыбину с хвоста. Над водой сверкнула острыми кнопками Круглая спина сетра, Изогнутый хвост, работал устало. Казалось, точит кривую татарскую саблю, А каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего покатый лоб рыбины в человека, Всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг томных, Скортеченной величиною зрачков. Эти глазки, без век, без ресниц, глядящие со змеиной холодностью, Чего-то таили в себе. А Сетр висел на шести крючках, Игнать добавил ему еще пяток. Боровина даже не дрогнул от острых уколов, Просекших на твердую кожу, Лишь пополз к корме, чтобы броситься Под туго в него бьющей воде, Побрывать поводки самолова, Переломать все эти махоньки На такие острые и губительные железки». Жабра сетра захлопали чаще, заскрипели решительней. Сейчас пойдет, похолодел Игнатич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел. Одному не совладать с таким чудищей. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец. Пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на Самолова, поможет. Уж в чем в чем, а в баренье за добычню не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в заречье капустой, и пока судно не разгрузит овощ, командор не явится. Надо ждать, ждать, ну а дождёшься, так что, делить осетра... Рубить на две а то и на три части с братцем механик увяжется на у человечка дамку похожей обормот. Воситре икры ведра два, если не больше. И кру тоже на троих. Вот она, вот она, дрянь то твоя и выявилась. Требухата утробинская с мозглятинкой стала быть и вывернулась. С презрением думал о себе Игнатьич. Кто он сейчас? Лучше дамки или младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой. Только иным удается спрятать себя, Но накатывает случай, предел жизни, Настигает и сгребает всех в кучу, Потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на собственных ногах, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего котла, в вине себя не топит у того человека свое. Отдельное место в жизни и на земле им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на помойку. Ах, умница, разумница! Усмехнулся Игнат. Все ты разумеешь, все ты темлиш. Игрунчик, докажи, каков рыбак! разуживал себе старший утробин. Он подскребал к себе топорик, острый крюк, Чтоб подеть им оглушенную рыбину. Идти на весла к берегу не решался, Вода поднялась, рвет, крутит далеко до берега, И рыба на мель не пойдет, почувствует, И коренным брюхом тверь такой кардебалет выкинет, Что все веревочки Иуда полетят к чертям собачьим. «Упускать такого осетра нельзя!» Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому кого!» Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся пусть и про себя роковые слова. Больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу. Хотел ее бога данную, сказочную, конечно, увидеть и зловить, но и робел. Дедушка говаривал, лучше отпустить ее, Нечаянно будто отпустить, перекреститься И жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, значит, так тому и быть. Значит, брать за жабра осетрину и весь разговор. Припоны разорвались в голове, в сердце твердость, Мало чего плели ранешные люди, Знахре всякие, дед тоже жили в лесу, Молились к лесу, а была не была. Удало со всего маху, Игнатьич жахнул обухом топора в лоб царь рыбу, И потому как щелкнуло звонко догадался, Угодило вскользь. «Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее». Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку, готовый издать победный вопль. Нет, не вопль, он ведь не городской придурок. Он отвек рыбак просто тут в лодке дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно. Вдох, усилие, крепче в борт ногою, тверже упор. Но рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом. Ударила рыбака тяжестью по голове, полоснула. По сердцу. Ах! Вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившим его вверх и уронившим в немую пустоту. Так вот оно, как на войне-то, успел он еще отметить. Разгреченная борьбой нутро оглушила, стиснула, аж гло холодом. Вода! Он хлебнул воды! То нет! Кто-то тащил его за ногу в глубину! На крючке зацепила! Пропал! И почувствовал легкий укол в голень! Рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды! В голове Игнатича тоскливо и согласно Зазвучала вялая покорность. Тогда что ж, тогда все.